Глава 32. Разговор с Богом. «Эта девка мне никогда не нравилась», бросив короткий презрительный взгляд на недвижимую Марию и перешагнув через нее, сказал доктор Боровский. Геолог подошел к криокапсуле и взглянул на показатели. «Ничего не понятно», — констатировал он так, словно ничего особенного не произошло. «Ни одного русского слова». Я смотрел на геолога и не мог поверить в реальность происходящего. «Что происходит?» Выдавил я глупую, даже наивную фразу. Было очевидно, что старый геолог и Егор Ковалев были в сговоре. Также было очевидным то, что главным в их паре был именно геолог. Начальники обычно не выполняют грязную работу. Леонид Боровский дружелюбно улыбнулся мне и вместо ответа задал встречный вопрос. «И чего тебе, Герман, не сиделась на жопе ровно?» «Не понял?» «Я про твою мнительность. Я ведь был уверен, что смогу до самого конца операции оставаться инкогнито. Согласись, роль дедули одуванчиком не очень шла, но ты своими подозрениями и допросами изгадил мне всю игру». «Какую игру?» — взревел я, пытаясь сделать шаг к геологу, но мне в спину тут же уперлась дуло пистолета. Я совсем забыл про державшего меня на мушке Ковалева. Я остановился. «Ты убил человека, мразь!» — уже спокойнее бросил я. «Она мне уже не нужна», — цинично ответил доктор Боровский, даже не взглянув в сторону тела Марии. «Она сыграла свою роль на отлично. Но она пилот звездного крейсера. А крейсера, как ты видишь, у нее под рукой нет» и не предвидится в ближайшие 300-400 лет. Я молчал, глядя на геолога из-под «Ой, только не нужно этих нотаций, меня от них тошнит уже», возразил на мой немой укор старый геолог. «Ты ненавидел Марию ровно так же, как и я. Хотя нет, я все же сильнее. Но не суть». «А в чем суть?» «Герман, Герман», прошелся вокруг капсулы геолог. «Ты взрослый мужик вроде, а ведешь себя как выпускник Академии Государственной службы. Наивный, амбициозный, рвущийся доказать всему миру и себе самому, что хорошо выучил партийную программу на ближайшие сто лет. Ты сам-то веришь в чушь, которую несешь. О братстве, о предназначении, о единстве. Люди — ценность». Леонид хрипло засмеялся. «Смешно. Ты можешь этим одурачить таких простачков, как Егор или Филипп, но себя, себя-то не обманешь». «К чему вы клоните?» — не выдержал я. «Да к тому, что, будь ты хоть чуточку дальновиднее, был бы сейчас на моей стороне, на стороне будущего, на стороне новой мировой элиты». «Это что еще за элита такая?» «А ты еще не понял?» Я действительно не понимал, о чем мне сейчас толкует этот старый безумец. Единственное, чего мне хотелось сейчас, это иметь возможность осмотреть рану Марии. Девушка лежала на спине, и краем глаза я видел, что она дышит. Тяжело, сбивчиво, но все же дышит. Насчет нее не волнуйся, заметил мой интерес к девушке-геолог. Она так или иначе должна была пойти в расход. А... «Я почему же в расход не пошел?» «А ты еще не исполнил своей роли. И что же я должен сделать?» «Вывести из крестна вот этого человека», — развел руками геолог. «Ты как-то резко поглупел, Герман. Ты же врач. Я же только для этого тебя и отправил на землю». «Вы?» — удивился я. Леонид добродушно засмеялся. Но не думаешь же ты, что твои ментальные способности сильнее моих?» «Что? Ты неплохо обработал тогда на могилане начальника ОНР Орлова, но после тебя за него взялся я и сделал это еще лучше». «Да, товарищ начмед, не только ты у нас такой уникальный», подмигнул мне старик и тут же посерьезню «Ну все, хватит Ваньку валять. Приступай». «Да иди ты!» Непроизносимо. Возмутился я. «С чего это мне тебе помогать?» Доктор Боровский посмотрел на меня, испытующе сквозь прищур, и промолвил. «Думаешь, я не найду рычагов давления на тебя?» «Думаю, не найдете. Иначе я бы уже давно был на вашей стороне, сами же сказали». «Смотри, как это делается». Почти дружелюбно, как старый наставник юному ученику сказал геолог. Через 10 секунд ты сам скажешь, что и захочешь вступить в переговоры. Доктор Боровский перевел взгляд мне за спину и обратился к Ковалеву. Через 10 секунд добей девчонку. Я обернулся и увидел абсолютно бесстрастное лицо майора. Тот ответил каким-то не своим голосом. Есть. Ты же понимаешь, что я не стал бы сразу убивать девку она полежит еще какое то время тут и послужит тебе стимулом для работы кстати уже семь восемь Ковалев спокойно перевел свой пистолет на тело марии я тут же закричал стой геолог резко поднял руку выстрел не прозвучал я же говорил улыбнулся леонид боровский всего тремя вещами нужно обладать чтобы поставить раком всю планету это какими же Я старался как мог потянуть время, а сам лихорадочно думал, как выпутаться из этой ситуации. Я понятия не имел, кто сейчас стоит передо мной. Кто этот бескомпромиссный, алчный и жестокий человек? Как из милого, сентиментального старичка он мгновенно превратился в монстра? И когда он Ковалева завербовать успел? «Деньги, шантаж и сила убеждения», — подмигнул мне геолог. А после упражнения первого пункта вашим прекрасным обществом действовать стало еще легче». Боровский улыбнулся и вновь указал мне на капсулу. «Сейчас я действую шантажом. Выполни свою работу, доктор, и, возможно, я оставлю вас с этой сучкой в живых. Улетите без нас?» «Ну, конечно», — улыбнулся старик. «Оставить нас здесь равносильно смертному приговору». Я лишь обещал, что оставлю вас в живых. А где я вас оставлю, это уже мое дело. Вперед, доктор. Не испытывай моего терпения. Но я понятия не имею, как открывать эти капсулы. Запротестовал я. Язык мне не знаком, технология тоже. Ты откроешь мне эту капсулу. Жестко процедил Боровский сквозь зубы. Или сдохнешь прямо сейчас. Сразу после того, как увидишь мозги майора Веровой на полу. Мозги на полу я видеть не хотел, ни свои, ни чужие. А потому просто подошел к незнакомой мне криокапсуле и взглянул на нее. На самом деле я не сомневался, что криокапсулы небесных людей мало чем отличаются от наших. Принцип работы подобных устройств должен быть схожим у всех существ, дышащих кислородом и имеющих кровеносную систему. Наши земные капсулы специально программировались таким образом, чтобы никто извне не смог навредить лежащему в ней человеку. Как правило, процесс дегибернации запускался с одной, но ну, максимум с двух кнопок, так, чтобы ее мог запустить любой член экипажа. Да что там экипажа. Любая маломальски мыслящая форма жизни могла запустить программу разморозки. Эта простота была задумана как раз для таких случаев, как этот. Вдруг окружающий мир за время пребывания человека в гибернации изменится настолько, что уже некому будет выводить его из сна. Остальные же команды и кнопки в компьютере капсулы относились уже к системным и действительно не могли мной использоваться. Они предназначались для более детального контроля над самим ходом дегибернации, но никак не влияли на сам процесс. Я сходу определил, что именно нужно делать для того, чтобы запустить процесс разморозки но решил все же рискнуть и потянуть время. Я прошелся вокруг капсулы, оценивая не столько сложную технику, сколько обстановку вокруг. Ковалев стоял неподвижно, лишь его рука с бластером непрерывно следовала за мной. Сейчас он напоминал мне робота, и я не понимал, в чем тут дело. «Каково это быть предателем, а, Егор?» «О, не трудись, Герман, он не слышит тебя», оборвал мою попытку достучаться до совести Ковалева-Егоров. Сейчас его с нами нет, он даже помнить ничего не будет, когда очнется. — А о чем это вы, доктор? — Но чем ты слушал, Герман? Я же тебе русским языком сказал, не только у тебя есть возможность влиять на людей. — Что вы с ним сделали? — Приказал выстрелить в Марию, ты же сам видел. — Как? — Вы молчали так же, как сейчас приказываю держать тебя на мушке и не приказываю пристрелить за и глупые вопросы. Вы управляете им силой мысли? Не понял я. Герман, ты меня разочаровываешь. Что с тобой? Ну какая сила мысли? Если бы я управлял людьми силой мысли, ты бы уже лет 10 чистил мне обувь по утрам, а Мария Веровая вместе с Капитаном Веровым плясали бы для меня канкан. -кан. Апгрейд мозга? «Ну, наконец-то!» «Да, Герман, у меня в голове есть чипы, и именно благодаря им я могу управлять людьми». «Таких технологий нет», — уверенно ответил я, но резко посерьезневший геолог лишь посмотрел в сторону Ковалева. Я инстинктивно перевел взгляд туда же и увидел, как Егор, ни секунды не колеблясь, выкрутил на пистолете шкалу импульса на максимум, Направил свое оружие себе в левую руку и тут же отстрелил ее чуть ниже локтя. При этом он и глазом не моргнул. Кровавый ошметок отлетел в сторону. Из культи, спустя мгновение, прямо под ноги десантнику потоком хлынула кровь. «Видишь ли, Герман?» — прокомментировал шокирующую сцену геолог. «Я контролирую все функции организма нашего бравого майора. Даже болевой шок не наступил. «Я отключил его для пущего эффекта, а то иначе кровь слишком долго не брызжит». Безумный доктор Боровский говорил так, словно уже не раз проводил подобные эксперименты. «Ну ладно, демонстрацию считаю успешной», — сказал он и вновь обратился к Ковалеву. «Можешь». Бедный Егор с каменным выражением лица одним большим пальцем правой руки выбрал на пистолете режим сварки и медленно прижег кровоточащую рану плазменной горелкой тошнотворно запахло горелым мясом. К горлу подступил комок, и меня вырвало желчью. «Товарищ начальник медицинской службы, ты явно не в форме». Еле одышавшись, я встал с колен и вытер рот рукавом. «Почему же вам просто не приказать мне ментально? Тебе не могу, Герман. У тебя ведь тоже чип стоит. Блокирует мое воздействие». «Это поэтому я не видел у вас в голове этой приблуды?» Отчасти да. Но тут я подстраховался. Ты, кстати, не филонь, капсула. Напомнил мне геолог и продолжил. Большую часть информации, включая и беременность вашей подопечной, я скрыл, взломав главный квантовый компьютер Магеллана, ключи доступа к которому мне так любезно предоставила Мария. Я думал, что она передала ключи доступа своему возлюбленному, Косу. Сказал я, делая вид, что нажимаю какие-то важные кнопки на капсуле. Так все и было. Довольно легко согласился со мной доктор Боровский. Она передала их моему сыну Константину Боровскому. Помните, доктор, вы еще выбирали между мной и им. «Ваш сын тот самый коз удивился я. «Да», — закатил глаза доктор Боровский. Никогда не понимал этой тяги молодежу коверкать свои имена, но в данном случае это сыграло мне на руку. Сколько там до разморозки? Я понятия не имею. Обратный отчет идет на языке небесных людей. Я его не знаю. Хорошо. Верю. Сколько по времени это длится в наших капсулах? По-разному, — соврал я. От двух часов до суток. Мария выходила из анабиоза целых восемь часов, а потом чуть вас не зарезала. Доктор Боровский дотронулся дрожащими пальцами до своего пореза на лице. Помню. Как не помнить? «Кстати, вы хороший актер», — похвалил я геолога. «Я действительно купился на ваш рассказ о язве на бедре. Когда вы успели вколоть ей сыворотку?» «Я ничего ей не вкалывал. Мне просто повезло. Язва действительно уже была там. Тогда какого черта вы делали возле Марии?» «Мне нужно было убедиться». «В чем?» «Правда ли эта сучка беременна от моего сына?» — взревел геолог. — Ах да, — вспомнил я. — Вы же якобы перепутали клинеры датчик УЗИ. Вы реально хотели запихать его Марии между ног? Она поэтому вас извращенцем посчитала? — Каюсь, — натянул невинную улыбку на лицо геолог. — Я же не знал, что перед этим нужно смазывать датчик и брать письменное согласие у пациентки. Плюс она уже в шортах была. Боровский махнул рукой. В общем, я быстро отказался от этой идеи. Кстати, спасибо, что подыграл мне тогда. Я удивленно уставился на чокнутого доктора, но тот пояснил. «Мария, ты сказал, что уже просмотрел все записи и не увидел в моих действиях признаков домогательства». Я застонал и опустил голову. Я солгал ей, чтобы исчерпать конфликт. Мне и в голову не могла закрасться мысль, что вы на всю голову больной. Естественно, я не стал устанавливать видеонаблюдение за полуголой девушкой, тем более, что мы и так все ютились в одном салоне. В любом случае, Мария поверила вам с Ковалевым и не поверила себе самой. И я этому очень рад. Кстати, если тебя гложет чувство вины перед всеми, то можешь успокоиться. Если бы ты тогда выбрал не меня, а моего сына, результат не изменился бы. Он был в доле. Собственно, соблазнить и аккуратно запудрить мозги молоденькой дочки будущего капитана Магеллана Верового было именно его идеей. Правда, я не думал, что он так сильно вживется в роль, что заделает ей ребенка. Об этой маленькой неприятности он рассказал мне, когда мы уже готовились лечь в гибернационный сон. Времени исправлять ситуацию не было, да и молодые решили не спешить с развитием зародыша и ввели в тело Марии на ниты. Так что я решил, что разберусь с этой дурочкой сразу же, как она выполнит свою часть работы. Я закончил, — доложил я, еще раз переключив какие-то рычаги на капсуле. Осталось только ждать. Какую же часть работы должна была выполнить Мария? Доктор замялся. Было видно, что ему не хочется выкладывать все свои секреты, но мне показалось, что он просто не может уже больше держать в себе свои достижения. В нем читались все самые поскудные поруки общества прошлого. Тщеславие, гордость, жадность. А потому я все же рискнул надавить на него. «Да бросьте, доктор. Вы уже победили. Куда я денусь? Через пару часов вы покинете этот корабль, а я останусь тут умирать. Дайте хоть пищу для размышления. Вы же не один год готовили эту акцию. Я готовил ее всю свою жизнь!» С готовностью подхватил доктор Боровский. Видимо, я был прав насчет его слабостей. «Вернуть планету людям — вот дело всей моей жизни!» «Так вы антиглобалист?» «Я не рядовой антиглобалист, молодой человек. Я идейный вдохновитель и серый кардинал всего движения!» Я присвистнул. «Не нужно столько скепсиса. Помните первый Магеллан?» Я кивнул. До первого беспилотного полета прямо на космической верфи по неизвестным причинам взорвался первый прототип нашего звездного крейсера. В трубу вылетели огромные вложения, от идеи освоения дальнего космоса на долгие годы отказались. «Так это были вы?» Геолог довольно кивнул. «Но тогда я был еще молод и считал террор лучшим инструментом для достижения своих целей. Страх». — думал я, — это лучший мотиватор для стада, которое вы по каким-то причинам называете обществом. Видимо, с возрастом приходит и мудрость. Не удержался я от скрытого сарказма. Что же изменилось в вашем мировоззрении потом? Доктор Боровский мельком взглянул на Ковалева, и от меня не ускользнул этот тревожный взгляд. Он продолжил когда я получил доступ к самой потрясающей технологии, квантовому компьютеру, я понял, что будущее человечества отныне неразрывно связано именно с этим, с теми возможностями, которые открывались нам, мы могли стать богами. Бог трансцендентен. Его невозможно доказать или опровергнуть, и уж тем более невозможно стать равным ему, возразил я, искоса наблюдая за тем, Как потерявший много крови Ковалев бледнеет все сильнее. Несмотря на то, что доктор Боровский полностью контролировал его нервно-психическую деятельность, саму природу человека геолог изменить был не в состоянии. После такой серьезной травмы человек по определению не мог нормально функционировать. Не болевой, так геморрагический шок должен был сделать свое дело в ближайшее же время. И тогда я уже не сомневался, что смогу справиться со спятившим геологом. «Я понимаю, Герман, ты тянешь время, впутывая меня в ненужную полемику. Теология не самый сильный твой конек, но ты все же хочешь затянуть меня в этот диспут. Я прекрасно считаю и поверю, нашего бравого военного хватит сил дождаться развязки этой маленькой драмы». Я чертыхнулся про себя. Леонид был умен и прозорлив, но окончательно мои надежды на то, что Егор потеряет сознание, рухнули, Когда доктор Боровский проделал совсем уж немыслимый трюк, он пристально посмотрел на свою вооруженную марионетку, и у меня на глазах Ковалев вновь порозовел и перестал пошатываться. Рука с пистолетом опять обрела твердость и поднялась в мою сторону. Активировал надпочечники, пояснил доктор Боровский. Интересно было бы посмотреть на тебя, Герман, обладай ты технологией, изобретенной мной мне и самому было интересно я не понимал как геологу удается управлять людьми на расстоянии без каких либо имплантов и передатчиков также мне было непонятно почему доктор не пользовался этой способностью раньше о какой технологии вы говорите решил я зайти с другой стороны может получится извлечь полезную информацию я сделал то что побоялись делать все остальные я соединил свой интеллект с квантовым процессором. Не совсем понимаю. Насколько мне известно, загвоздка была в соединении искусственного интеллекта и квантового компьютера. Мы боялись, что искусственный интеллект, обладая практически безграничным вычислительным ресурсом, увидит в своих создателях угрозу и сотрет человечество с лица Земли. Я решил эту проблему. Спокойно, даже как-то буднично ответил геолог, обходя капсулу вокруг. Я подумал, раз мы не можем соединить квантовый компьютер с искусственным интеллектом, потому что не сможем его контролировать, то что нам мешает соединить квантовые технологии со своим собственным разумом, который отлично поддается нашему контролю? Я не верил своим ушам. «Хотите сказать?» — уточнил я. «В вашей голове сейчас квантовый процессор?» «И ты не представляешь, Герман, как это возбуждает». — весело ответил доктор Боровский. — Я, по сути, всемогущ. Я единственный во Вселенной, знаю ответы на все вопросы. Но выводы, которые можно сделать, используя сплав вашего собственного разума и квантового процессора, это все-таки ваши выводы, пусть даже и глубоко просчитанные, — возразил я. — Исходный материал для анализа сложных парадигм взят из вашего личного опыта. Вы при всем уважении... Далеко не последняя инстанция. Если я первым из всех додумался добавить себе мозгов, то автоматически имею право считать себя наивысшим существом. О, приехали. Да у него не просто поехала крыша, он вообще сейчас под открытым небом. Подумал я. Квантовый компьютер — вещь довольно энергозатратная. Он нуждается в постоянном охлаждении до сверхнизких температур. Квантовый процессор просто физически не мог находиться в голове доктора Боровского. Но даже если предположить, что он каким-то образом обошел это препятствие, скажем, получив доступ к квантовому процессору через вживление специального передатчика в мозг, то сейчас он не мог его использовать. Мы находились на корабле небесных людей, где нет квантовых компьютеров, или... Я на секунду завис. А что если... Догадка поразила меня своей абсурдностью и в то же время гениальной простотой. Боровский же сам напросился с нами, значит, он точно знал, знал, что... Точно. Я же сам ему все рассказал. Так, успокоиться. Делаем глубокий вдох и отгоняем краску от лица. Он не должен заподозрить меня. Он не должен знать, что я понял. Это единственный шанс. «Быть наивысшим существом — непосильная задача для человека». Я старался говорить как можно спокойнее. «Для человека?» «Согласен», — ответил доктор. «Кажется, он ничего не заподозрил». «Для человека — непосильная Но для сверхчеловека, для сверхразума — это лишь вопрос времени». «Времени?» Я как раз тянул это самое время, напрягая все свои силы. Кажется, я что-то нащупал. Вы имеете в виду время на решение сложных математических и логических задач, над которыми человеческие умы бились тысячелетиями? Да, я их все решил. Без ложной скромности сообщил мне Леонид Боровский. Открытые математические задачи, вечные вопросы философии, да сам смысл жизни... «Мне подвластно все. И что?» Леонид Боровский остановился и уставился на меня. «Что значит «и что»? Ты не понимаешь, Герман? Я обладаю абсолютным знанием. Мой мир нерушим. Моя философия незыблема. Это я, а не ваше общество, вершина эволюции. «И что вам с того?» — продолжал я дразнить геолога. Я допускаю, что вы покорили все вершины. Я принимаю вашу веру в то, что вы единственный познали мир во всей его красоте и несовершенстве. Я даже могу смириться с мыслью, что вы самое могущественное существо во Вселенной, но я не понимаю, ради чего все это. На Земле нет никого и ничего равного вам, а значит, никто и ничто не сможет восхититься вашим совершенством. Никому нет дела до того, что вы решили все философские и математические проблемы. Вы лишенный цели человек, нет, даже не человек, существо. Бесполое, нищее в эмоциональном плане, потерявшее цель в жизни существо. Человека, и я уже заводился, делает человеком его несовершенство, его стремление к познанию, его стремление к самому стремлению. «А что можете предложить миру вы? Мир сможет признать вашу гениальность, вашу божественную суть, лишь познав то, что познали вы. Все остальное — лишь ваши слова. Бла-бла-бла. И ничего более». Боровский мрачнел с каждым моим словом. «Я видел, как в новоиспеченном Боге закипает абсолютно человеческое чувство — ненависть» но я не мог остановить поток своего собственного сознания. «Кто вы без признания извне?» «Мне не нужно признание огрызнулся геолог. «Я самодостаточен. Врете, доктор. Нагло врете самому себе. Если вы такой самодостаточный, если вам нет нужды доказывать кому-то что-то, зачем вы тогда затеяли и всё это?» По сути, ваша жизнь после слияния вашего разума с квантовым процессором закончилась. Вы достигли конечной точки для человечества, разгадав все его загадки. Вам больше не к чему стремиться. После такого вам стоило бы лечь на спину и не шевелиться до тех пор, пока вы не сдохнете от голода и жажды. Но вы здесь. Вы передо мной ломаете эту комедию. Вы половину жизни потратили на реализацию своего плана, а план у вас только один. Позволь полюбопытствовать. Какой же? Власть. Вы алчный и жестокий, а значит, низкий и ничтожный человечек. Вы сопливый ребенок с лупой в руках, а мир вокруг — муравейник. Вы заполучили самое мощное оружие во Вселенной — абсолютный разум. А тратите его на такую мелочь, как власть. Вы уничтожили ради этой ничтожной цели нашу цивилизацию. Я построю на ее месте другую. «Зачем?» — я рассмеялся от души. «Зачем вам иная цивилизация? Вы не знали, что сделать с той, что у вас была? Чтобы иметь возможность насладиться своим могуществом и совершенством, нужны те, кто смог бы хотя бы осознать тот уровень власти и интеллекта, которым вы обладаете, но никто...» и никогда не сможет вас понять по-настоящему, а значит, никто и никогда вас не оценит, ни вас, ни ваши деяния. Каких бы высот вы ни достигли с новой цивилизацией, да даже сотни сотней новых цивилизаций, вы останетесь одиноки, и будете оставаться одиноким, пока не поделитесь своим даром хотя бы с одним человеком. Вы останетесь абсолютным никем, пока не создадите существо, равное себе, способное оценить вас. Оценка, Всегда сравнительная величина, а сравнивать вас не с кем. «Это хорошо, что ты поднял этот вопрос», — ледяным тоном ответил на мой монолог доктор Боровский. Я замолчал. Эмоциональная речь исчерпала мои последние силы. Я сделал все, что мог. Ты хочешь навязать мне общественное мнение. Ты считаешь, что мерилом любого достижения могут быть только люди. Что если некому оценивать твое могущество, то никакого могущества и нет. Но ты не прав, Герман. Ты все еще мыслишь своими низкими категориями. Люди для тебя важнее истины. Их мнение и их реакция тебя заботят больше, чем твоя собственная жизнь. Разве важен один муравейник, когда по нему прокладывают дорогу в будущее? Разве человек ждет одобрения или оценки улья, когда делает просеку для магистрали? Когда человек обладает такой властью, какой обладают лишь боги, он понимает всю суть. И что поняли вы, доктор? Я понял, что мне абсолютно не важно то, что скажут люди после меня. Мне плевать, потому что я не человек, я выше каждого на планете. Я понял, что довел таки своего оппонента. Внутри Леонида сейчас боролись два чувства – ненависть и рациональность. Одна его часть страстно желала моей смерти, поскольку я был избран им на роль благоговейного слушателя, способного оценить масштабы его могущества и результатов его трудов, а в итоге он получил лишь насмешку в лицо. За такой грех у богов была только одна кара — смерть. Но рациональность доктора мешала ему привести приговор в исполнение. Еще не завершился процесс дегибернации, да и... По его завершении ему еще могла понадобиться моя помощь. «Жаль, Герман, что ты не поверил мне». Холодно подвел итог нашему разговору доктор Боровский. «Я, собственно, и не рассчитывал на понимание, но я оскорблен твоей глупой попыткой поймать меня на слабо. Думаешь, я не понял, что своими словами об отсутствии равного мне ты намекаешь на себя самого? Думал, я решусь наделить тебя хотя бы таликой своей силы? Думал перехитрить того, кто весь этот диалог смог прочитать еще до его начала. Я молчал и ждал выстрела в спину. «И то, что ты мне еще нужен, тоже ложь», — продолжил доктор Боровский. «Да, да, я читаю тебя как книгу. Все твои эмоции, все мысли у тебя на лице написаны. Ты понадобился бы мне лишь при условии, что в капсуле находится мой сын. Но мы же оба понимаем, что такая вероятность крайне мала. Константин Боровский по странному стечению обстоятельств оказывается в криокапсуле на корабле инопланетной расы. Чушь! Что за нелепое стечение обстоятельств могло породить такой сюжет? Я не стал дожидаться последней реплики доктора. Время пришло, я первым бросился на него. Сзади меня прозвучал шипящий звук выстрела, и я рухнул прямо на лежащую перед Леонидом Боровским Марию. «Какая глупая смерть!» — прозвучал в тишине голос геолога. «Даже в смерти его жены было больше смысла».